«Эшафот. Я его спасу. Я спасу», — неустанно повторял Люпен, сидя в автомобиле, увозившем его и Кларису. «Клянусь, что я спасу его». Клариса, отупевшая от страха, от мулки, не слушала его. Люпен разбивал вслух свои планы, больше, впрочем, для себя, чем для того, чтобы убедить Кларису. «Нет, партия еще не проиграна». «У нас еще есть козырь, и крупный козырь, письма и документы, которые бывший депутат Варанглад предлагает Добреку, и о которых Добрек упоминал вчера в Нице. Я куплю эти письма у Варанглада за какую угодно цену. Потом мы возвращаемся в префектуру, и я говорю про Свилю «Отправляйтесь к президенту, выдайте список за подлинный и спасите Жильбера от казни». И завтра вы можете признать бумагу подложной. Идите. Живо. Иначе... Ну да. Иначе завтра утром в газетах появится разоблачение Воронглада. Депутата арестуют. В тот же день заключают под стражу Просвиля. Люпен потер руки. Он пойдет. Пойдет. Я это почувствовал сразу, как только увидел его. Дело верное, без проигрыша. Благо, в портфеле Добрека я нашел адрес Варанглада, шофер бульвар Распаль. Они прибыли по указанному адресу. Люпен стремительно взбежал по лестнице на третий этаж. Прислуга ответила ему, что господин Варанглад уехал и вернется только завтра к обеду. Не знаете ли, где он? Господин уехал в Лондон. Сев в автомобиль, Люпен не произнес ни слова. Со своей стороны Клариса и не расспрашивала его, все еще находясь в состоянии полного безразличия, понимая, что смерть ее сына — дело лишь недалекого будущего. Они приехали на площадь Клини. Когда Люпен входил к себе, из помещения привратницы проскользнули двое каких-то людей. Он был так занят своими мыслями, что не заметил надзирателей просвиля, круживших вокруг дома. «Телеграммы нет?» — спросила на своего слуги. «Нет, патрон». «Есть ли сведения о Балу и Граньяре?» «Нет, никаких патрон». «Вполне естественно», — сказал он, непринужденно обращаясь к Ларисе. «Еще только семь часов, а они могут быть не раньше восьми, девяти. Просвель подождет только и всего. Я сейчас позвоню, чтобы не ждал». Вешая трубку, он услышал позади себя какой-то стон. Лариса, читавшая газету, схватилась за сердце, зашаталась и упала. «Ахил, ахил — Ахилл! Ахилл! — закричал Лепен слуге. Помоги мне положить ее на кровать. А потом принеси из аптечного шкафчика пузырек номер четвертый с усыпляющим средством. Он разжал зубы Кларисы концом ножа и заставил ее проглотить половину содержимого флакончика. Хорошо проговорил он. Теперь несчастная проснется не раньше завтрашнего утра. Уже после». Он пробежал глазами газету, которую читала Клариса и которую она еще держала своей рукой, и прочел следующее. «Ввиду казни Жильбера и Вашери и возможных попыток со стороны Арсена Люпена освобождения своих товарищей, приняты самые серьезные меры предосторожности. Улицы, прилегающие к тюрьме, будут охраняться военными отрядами. Известно уже, что казнь будет совершена перед тюрьмой, на площадке у бульвара Араго. Нам удалось узнать, как чувствуют себя оба приговоренные. Башери по обыкновению циничен, ожидает рокового исхода очень бодро. Ну что ж, говорит он меня, это, конечно, не восхищает, но раз надо пережить, будем мужественны. И прибавляет, смерть-то мне не страшна, неприятно, что отрежут голову. Ах, если патрон придумал фокус переправить меня на тот свет так, чтобы я ахнуть не успел». Нельзя ли немного стряхнину, патрон? Еще более поразительно спокойствие Жильбера, в особенности, если вспомнить его растерянность в зале суда. Он хранит глубочайшую веру во всебогущество Арсена Люпена. Патрон кричал при всех, чтобы я не боялся, что он отвечает за все, и я не боюсь. До последнего дня, до последней минуты, даже до самой казни я рассчитываю на него. Я его ведь хорошо знаю. «С этим не пропадешь. Раз он что обещал, он исполнит. Даже если моя голова покатится сейчас с плеч, он посадит ее на место. Чтобы Арсен Люпен позволил умереть своему Жильберу? О нет, позвольте усомниться. В этом энтузиазме есть что-то трогательное и наивное, что-то благородное. Увидим, заслуживает ли Арсен Люпен такого слепого доверия». Репен с трудом дочитал до конца. Слезы застилали ему глаза. Слезы жалости и нежности. Слезы печали. Нет, он не заслуживает доверия своего Жильбера. Правда, он сделал все, что было возможно, но бывают обстоятельства, когда надо бороться с самой судьбой, а судьба на этот раз была сильнее его. С самого первого дня и за всю эту плачевную авантюру ход событий не совпадал с его предположениями. Раньше Клариса и он, идя в сущности к одной цели, потеряли недели на борьбу между собой. Потом уже, когда они объединились, посыпались на них невзгоды одна за другой, похищение маленького Жака, исчезновение Добрека, заключение его в башне двух влюбленных, рано Люпена и вследствие этого бездействия. Затем проделки Добрека, влёкшие Кларису а за ней Люпена, на юг, в Италию, и, в конце концов, крушение всех надежд, когда ценой громадной силы воли, настоящих чудес, настойчивости, они уже почти достигли цели, и вот список 27 имеет значение не больше, чем любой клочок бумаги. — Складываю оружие, — заключил Люпен. — Битва проиграна. Даже если я и отомщу Добрэку и уничтожу его. Настоящим побежденным все-таки буду я, потому что Жильбер ведь умрет. И он опять заплакал не с досадой, не со злости, а в полном отчаянии при мысли, что Жильбер умрет. Тот, которого он называл своим любимым товарищем, через несколько часов погибнет навсегда. Он не мог его спасти. Никаких средств больше не оставалось. Он не искал даже их. К чему? Он знал, что час возмездия наступит рано или поздно, ни один преступник не может похвалиться, что ему удалось избежать наказания. Но весь ужас был в том, что жертвой являлся этот несчастный жильбер, неповинный в преступлении, за которое должен поплатиться жизнью. В этой трагической необходимости дать погибнуть невиновному сказывалась еще более беспомощность Люпена. Сознание этой беспомощности проникло в него так глубоко, что он уже не был поражен, получив следующую телеграмму от Балу. «Машина повреждена, починка задерживается, приедем завтра утром». Еще одно доказательство того, что счастье отвернулось от него. Он не пытался даже восстать против этого решения судьбы. Люпен посмотрел на Кларису. Она спокойно спала. И этот отдых от кошмара жизни показался ему таким заманчивым, что, почувствовав смертельную усталость, он схватил пузырек и выпил остатки снотворного. Затем он прошел к себе в спальню, улегся на кровать и позвал Слугу. «Иди спать, Ахилл, и не буди меня, что бы ни случилось». «Значит, патрон?» — спросила Ахилл. «Ничего уже не поможет жальберу и Вашери?» «Ничего». — И... совершится? — Да. Через двадцать минут Люпен заснул. Было десять часов вечера. Вокруг тюрьмы в эту ночь было шумно. В час дня бульвара Рагон и все прилегающие к тюрьме улицы охранялись сыскными агентами, которые пропускали прохожих, не иначе как подвергнув их настоящему допросу. Дождь лил как из ведра, и потому, казалось, охотников до такого рода зрелищ не должно быть слишком много. Особым приказом КБР закрылись в этот день, в 3 часа дня, на улицах разместили два отряда инфантерии, и на случай тревоги поместили целый батальон на бульваре Араго. Между войсками встречалась и муниципальная конная стража, прохаживались офицеры и чины префектуры — Словом, все и вся были мобилизованы для предстоящего события. Гильотину устраивали между тем посреди площадки на углу бульвара и улицы. Доносился глухой шум молотков. Но к четырем часам, несмотря на дождь, собралась толпа и запела. Засветили фонари и к своей досаде публика убедилась, что за дальностью расстояния еле-еле видны стойки гильотины. Появилось несколько экипажей, в которых приехали должностные лица в черном. Раздались аплодисменты и свистки, что дало повод конной страже рассеивать толпу так, что площадь очистилась более чем на триста метров вокруг. Развернулись еще два отряда солдат. Вдруг все замолкло. В темноте показалось что-то белое. Дождь прекратился. Внутри, в конце коридора, где помещались камеры проговоренных, слышны были тихие голоса людей, одетых в черное. Прокурор республики в беседе с Просфилем высказал свои опасения по поводу событий. «Да нет, уверяю вас, что все обойдется без всяких приключений. Вам не доносили ни о чем подозрительном? Нет. Да ничего и не может быть, потому что Люпен у нас в руках». — Возможно ли? — Да, мы открыли его место пребывания. Дом на площади Клини, который он занимает и в который вчера в семь вечера вернулся, отцеплен. Кроме того, мне известен его план спасения сотоварищей. В последний момент этот план рухнул, бояться нечего. Правосудие свершится. — Может быть, об этом пожалеют когда-нибудь, — сказал адвокат Жильбер. Слова адвоката удивили прокурора. «Вы верите в невиновность вашего клиента?» «Твердо верю, господин прокурор. Невинный понесет кару». Прокурор замолчал, но через минуту, словно отвечая на собственные мысли, он сознался. Дело велось необычайно поспешно. Адвокат повторил, изменившимся голосом. «Да, невиновного предают смерти». Тем временем казнь началась. Начали с Вашири, и директор тюрьмы велел открыть его камеру. Вашири вскочил с кровати и расширенными от ужаса глазами смотрел на вошедших. — Вашири, мы объявляем вам... — Молчите, молчите, — зашептал он. — Не говорите ничего, я знаю, в чем дело. Идем. Можно было подумать, что он хочет покончить с этим делом как можно скорее. С такой готовностью он подчинялся всему, что с ним проделывали. Единственное, что он не допускал, — это чтобы к нему обращались с разговорами. — Не о чем говорить, — повторил он. — Что? Исповедаться? Не стоит труда. Я убил. Меня убивают. Это правильно. Мы квиты. На минуту он умолк. — А что? Товарищ тоже пойдет? И узнав, что Жильбера тоже ведут на казнь, он подумал недолго, оглядел присутствующих, хотел как будто сказать что-то, Пожал плечами и, наконец, прошептал. «Лучше так. Вместе грешили. Вместе расплатимся». Жильберт тоже не спал, когда вошли в его камеру. Сидя на кровати, он выслушал приговор, опробовал встать и разрыдался. «О, моя бедная мама! Бедная мама!» — всхрипывал он. Его уже хотели расспросить о матери, про которую он никогда раньше не говорил, как вдруг слезы сменились резким криком «Я не убийца! Не хочу умирать! Я не убивал!» Жильбер говорил ему «Надо быть мужественным! Да, но раз я не убивал, то за что мне умирать? Клянусь вам, я не убивал! Я не хочу умереть! Я не убийца! Не надо было бы!» Слов Жильбера нельзя было разобрать. Он дал себя уговорить, исповедался, выслушал службу, Потом, успокоившись, почти послушным голосом покоряющегося ребенка простонал. «Надо будет сказать моей матери, что я прошу прощения». «Вашей матери?» «Да, пусть мои слова напечатают в газетах, она поймет. Она-то знает, что я не убивал. Но я прошу у нее прощения за горе, которое я ей причиняю, которое мог ей сделать, и потом...» «И потом, Жильбер?» «Ну да, я хочу, чтобы патрон знал, что я не потерял доверие». Он оглядел присутствовавших одного за другим в смутной надежде, что один из них вдруг окажется переодетым другом и унесет его отсюда. «Да, — сказал он мягко, почти набожно, — я еще верю даже в эту минуту. Пусть он знает об этом. Хорошо?» Наверное, он не даст мне умереть. Я уверен в этом. Поистине трогательно было видеть этого ребенка, одетого в смирительную рубашку, связанную горотой и на ногах, охраняемого тысячами людей, который уже находился во власти неумолимого палача, но который все-таки еще надеялся. Сердца присутствовавших сжались тоской, на глазах появились слезы. Бедняга, пробормотал кто-то. Просвиль, тронутый, как все, и, вспомнивший Кларису, повторил про себя Несчастный мальчуган. Адвокат жельбера плакал и не уставал повторять всякому, кто был подли. Он страдает невинно, но час пробил. Приготовления закончились, процессия двинулась. Обе группы соединились в коридоре. Башари, увидев Жильбера, крикнул «Что, малыш, патрон-то нас бросил?» И прибавил фразу, которую никто, кроме просвири не понял. «Он, конечно, получше использует хрустальную пробку!» Процессия спустилась по лестницам. У ганцелярии остановились, чтобы выполнить необходимые формальности. Шли двором ужасное, бесконечное шествие. И вдруг в открытый настежь ворот мелькнул слабый свет дня. Дождь, улица, очертания домов, а вдали рокот голосов на фоне ужасающей тишины. Винулись вдоль стен, до угла бульвара. Прошли еще несколько шагов. Вашери подался назад. Он увидел. Жильбер плелся, опустив голову, поддерживаемый помощником и священником, который давал ему целовать распятие. Ириатина была перед ними. «Нет, нет!» — сопротивлялся Жербер. «Я не убил! Я не хочу! Не хочу! Помогите! Помогите!» Глаз вопиющего в пустыне. По знаку данному палачом ваши схватили, приподняли и потащили почти бегом. Тут произошло нечто поразительное. Вдруг раздался выстрел из дома напротив. Помощники остановились. уже стала в их руках сгибаться. «Что такое? Что с ним?» — посыпались вопросы. «Он ранен!» Кровь появилась на лбу в и стекла на лицо. Он заговаривался. «Есть! Спасибо! Патрон, спасибо! Теперь не срежут голову, вот-то спасибо! Ах, шикарно, черт!» «Пусть!» «Покончат с ним! Отнеси его туда!» — произнес кто-то посреди всеобщей сумятицы. «Да ведь он умер! Идите же! Пусть заканчивают казнь!» В маленькой кучке чиновников, агентов и судейских смятение было полное. Каждый распоряжался. «Надо исполнить приговор! Правосудие выше всего! Никто не имеет права отменить! Это трусость! Пусть казнят!» «Но он умер! Ничего не значит!» Восстановления суда должны исполняться. Продолжать казнь. Священник протестовал. Двое агентов и двое охранников стерегли Жильбера. Помощники же опять взялись за труп и несли его к гильотине. — Да ну же! Скорее! — кричал палач хриплым голосом. — Теперь другого! Поспешите! Он не докончил. Раздался второй выстрел. Он закачался и упал со стону. «Ничего! ранено на плечо! Продолжайте! Очередь второго!» Но помощники уже разбежались. Вокруг гильотины образовалась пустота. Префект полиции не растерялся. Громким голосом скомандовал он своим людям и стал оттеснять к тюрьме судейских чиновников, осужденного, священника. Тем временем, не думая об опасности, отряд агентов, инспекторов и солдат бросился к маленькому трехэтажному дому в старинной постройки, на первом этаже которого помещались две лавочки. После первого же выстрела кто-то заметил на втором этаже человека с еще дымящимся ружьем в руках. В него выстрелили, но не попали, а он, взобравшись на стол, взял на прицел второй раз, выстрелил и скрылся. Внизу в это время стали ломать дверь, которая скоро поддалась и бросились к лестнице, но тут же натолкнулись на препятствие. На первом этаже был навален разный хлам, кресла, кровати, настоящие баррикады. Чтобы разобрать их и пробраться вверх, нападающим пришлось потратить целых пять минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы преследование потеряло смысл. Уже будучи на втором этаже, они услышали голос сверху. «Сюда, друзья, еще восемнадцать ступеней». Тысячу извинений за причиненное беспокойство. Живо поднялись они по этим 18 ступенькам. Выше, над третьим этажом, находился чердак, в который попадали только с помощью приставной лестницы и через окно. Но беглец успел захватить с собой лестницу, а окно захлопнуть. Неслыханное по дерзости дело это подняло живейшие толки в обществе. Газеты посвящали ему целые номера. Продавцы выкрикивали подробности, столица интересовалась им, но своего апогея волнение достигла в префектуре. Телефонные звонки и депеши посыльные сменяли друг друга. В одиннадцать часов утра в кабинете у префекта полиции состоялось заседание в присутствии просвиля. Доклад делал начальник охраны. Дело представлялось в таком виде. Накануне, около полуночи, кто-то позвонил у дома на бульваре Араго. Превратница, спавшая в помещении первого этажа, позади лавочки, открыла ворота. Неизвестный постучал в ее дверь, сказав, что послан полиции с поручением относительно завтрашней казни. Как только она вышла к нему, он схватил ее, заткнул рот тряпкой и связал. Через 10 минут господин и дама, жившие на первом этаже и возвращавшиеся домой, были схвачены тем же субъектом и заперты в пустые лавки. Жилец из третьего этажа испытал ту же судьбу, только у себя дома, в собственной комнате. Неизвестный же, уверенный в своей безнаказанности, расположился на третьем этаже в никем не занятой комнате. Теперь он был хозяином дома. — Ну вот, — сказал префект полиции с горьким смехом, — задумано недорно. Меня удивляет только, что ему удалось так легко бежать. Прошу заметить, господин префект, что единственный обитатель этого дома имел в своем распоряжении для подготовки бегства время с часу до пяти дня. И это бегство совершилось по крышам. В этой местности дома соседней улицы близко расположены друг к другу, так что расстояние между крышами не превышает трех метров при разности уровней в один метр. Ну и... Ну, а наш неизвестный унес с собой лестницу, которая и послужила ему мостиком. Укрывшись за какой-нибудь пристройкой, он высмотрел оттуда через слуховое окно пустой дом на улице Ласьер, спустился в него и спокойно вышел, заложив руки в карманы. Таким образом, заранее подготовленное бегство произошло без всяких осложнений. Но ведь вы же приняли необходимые меры. — Как было предписано вами, господин префект полиции, мои агенты обыскивали вчера в продолжении трех часов дома с целью разузнать, нет ли там кого-нибудь подозрительного. Когда они выходили из последнего дома, я велел поставить заграждение на улицах. Вот в этот-то промежуток времени неизвестный мог проскользнуть. — Ну и, разумеется, вы не сомневаетесь, что неизвестный это Арсен Люпен. Без всякого сомнения. Во-первых, дело касалось его товарищей. А кроме того... Кроме того, никто другой, кроме Арсена Люпена, не мог бы с такой дерзостью выполнить свой замысел. «Но в таком случае...» — прошептал префект и затем обратился к Просфилю. «В таком случае, господин Просфиль, субъект, о котором вы мне говорили, которого вместе с начальником охраны вы взяли со вчерашнего вечера под надзор в его квартире на площади Клини...» — Значит, тот субъект не Арсен Люпен? — Я утверждаю все-таки, господин префект полиции, что это Арсен Люпен. — Так его не арестовали, раз он вышел сегодня ночью из своего дома? — Он не вышел из своего дома. Но, знаете, это что-то уж слишком сложно. — Очень просто, господин префект. В доме на площади Клини, как и во всех домах, служащих Арсену Люпену, имеется два выхода. — А вы этого не знали? — Я только что узнал об этом, осматривая его квартиру. — Там никого не было? — Никого. Сегодня утром его слуга Ахилл увез даму, которая проживала у Люпена. — Как ее зовут? — Не знаю, — ответил Просвир после минутного колебания. — Известно ли вам, под каким именем проживал Люпен? — Под именем господина Николь, профессора словесности. Вот его визитная карточка. Не успел он докончить фразу, как швейцар доложил префекту полиции, что его немедленно требуют в Елисейский дворец, куда уже прибыл президент совета. «Сейчас отправляюсь...» — и прибавил сквозь зубы. «Сейчас решится судьба Жильбера». Просвиль бросил, как бы невзначай. «Как вы думаете, его помилуют?» «Ни в коем случае». После сегодняшнего приключения это было бы неслыхано. Завтра же Жильбер расплатится за свои грехи. В это время швейцар подал Просфилю визитную карточку. Тот, посмотрев на нее, задрожал и прошептал. — Проклятая собака! Вот нахальство! — Что случилось? — спросил префект полиции. — Ничего, ничего, — уверял Просфиль, не желавший ничьей помощи в этом деле. Неожиданный визит, результат которого я скоро буду иметь честь сообщить вам. Он ушел Барбача, ну и нахальство же. На карточке было напечатано. Господин Николь, профессор литературы.